Цена жизни в России в XX веке. Удивительным образом путь России к возрождению смертной казни напоминает итальянский, но не во всем. Смертная казнь почти не применялась в середине XIX века, но по мере того, как политическая обстановка становилась все более напряженной, власти начали реагировать на террористические акты репрессиями и казнями. В России террористы тоже убили монарха, но в отличие от тех, кто попал в руки итальянской эфемиды, они отправились на виселицу. В начале XX века Россия знала множество терактов. Погибали министры и губернаторы, бомбы разорвали на части дядю царя крайне непопулярного московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и министра внутренних дел Плеве, известного своими консервативными взглядами. Знаменитый либерал и выдающийся историк Павел Николаевич Милюков, не разделявший социалистических взглядов террористов и их радикальных методов, так описал свою реакцию на известие о смерти Плеве, застигшей его за границей. «29 июля, выйдя навстречу семье, возвращавшейся с утреннего купания, я увидел издали в руках жены лист газеты, которым она мне махала с признаками сильного волнения». Я ускорил шаг и услыхал ее голос. «Убит Плеве!» Я прочел телеграмму. Да, действительно, Плеве взорван бомбой по дороге к царю с очередным докладом. И эта крепость взята. Плеве, который боролся с земством, устраивал еврейские погромы, преследовал печать, усмирял порками крестьянские восстания, довел репрессиями первое проявление национальных стремлений финлянцев, поляков, армян, проявление пока еще сравнительно скромные — Плеве убит революционером. Он, который сказал Куропаткину, чтобы остановить революцию, нам нужна маленькая победоносная война. Война оказалась немаленькой и победоносной Перед смертью Плеве как раз русские войска испытывали поражение. И вот ответ русской революции. Здесь, очевидно, русская борьба против осажденной крепости самодержавия вступала в новую фазу. Как отзовется правительство на новый удар? Теперь радость по поводу его убийства была всеобщая. Другой сотрудник освобождения говорил по этому поводу в том же номере о моральной противоестественности чувства радостного удовлетворения, вызванного в сердцах многого множества русских людей исчезновением плеви. Но он признавал, что чувство это вполне естественно при противоестественных условиях русской жизни. Читая эти строки, понимаешь, как велика была взаимная озлобленность обеих сторон, и опять задумываешься, кто знает, может быть, наивное и идеалистическое письмо Толстого с предложением «Помиловать народовольцев» не было таким уж наивным. Может быть, оно привело бы к нравственному очищению, которого так не хватало российскому обществу. Через несколько месяцев после убийства Плеви 9 января 1905 года Войска в Петербурге расстреляли мирную демонстрацию рабочих. Опять пролилась кровь. Началась революция. Запылали помещичьи усадьбы в разных концах страны. Остановились заводы. Восстание на броненосце Потемкин привело к буйным погромам в Одессе. Осенью, казалось, появилась возможность для примирения. Манифест от 17 октября обещал политическую амнистию и созыв Законодательной думы. Но страсти кипели по-прежнему. Обнародование манифеста вызвало ликование демонстрации под красными флагами по всей стране, а в ответ прокатились выступления черносотенцев, еврейские погромы, произошли убийства левых журналистов. В декабре 1905 года началось восстание в Москве, которое, конечно же, было жестоко подавлено. В Севастополе расстреляли взбунтовавшихся моряков крейсера «Очаков». Надо отметить, что в России важную роль в процессе всеобщего озверения тоже сыграла война, и даже не одна. События 1904-1905 годов происходили на фоне русско-японской войны, сегодня заслоненной для нас следующими войнами, куда более масштабными и кровавыми. А для людей начала XX века, для поколения вовсе не знавшего войн, Ведь до этого в последний раз Россия воевала в 1877-1878 годах. Порт-Артур, Ло-Ян конечно, Цусима стали потрясением. «Облака сквозили кровавой цусимской пеной», напишет Ахматова много лет спустя. Она не раз говорила о том, какое огромное значение для ее поколения имела русско-японская война. Куда жестче и ярче это отразилось в рассказе Леонида Андреева «Красный смех», Герой которого попадает на войну, показанную жуткой кровавой фантасмагорией, невероятным и жестоким безумием, сводящим с ума и рассказчикой многих других. Заканчивается рассказ, написанный осенью 1904 года совершенно апокалиптической сценой. Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное, огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт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 Похоже, как раз такие ощущения испытывали в России. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Лето 1906 года привело к новому витку насилия. 12 августа взорвалась бомба, принесенная террористами на дачу на Аптекарском острове, где жил новый премьер-министр Петр Столыпин, которого революционеры считали вполне резонным инициатором разгона Государственной Думы. От взрыва пострадали более ста человек, несколько десятков погибли. Маленькую дочку Столыпина взрывом выбросила с балкона, и она осталась инвалидом. Вот как описывала произошедшее в своих воспоминаниях Мария фон Бок, одна из дочерей Столыпина. Мгновенно раздался оглушительный взрыв. Большая часть дачи взлетела на воздух. Послышались душераздирающие крики раненых, стоны умирающих и пронзительный крик раненых лошадей, привезших преступников. Загорелись деревянные части здания, с грохотом посыпались каменные. Сами революционеры, Замятин Швейцар были разорваны в клочья. Кроме них погибло более 30 человек тут же, сразу, не считая умерших в ближайшие дни от ран. Взрыв был такой силы, что на находящейся по другую сторону невки и фабрики не осталось ни одного целого стекла в окнах. Рядом с кабинетом в гостиной не уцелело буквально ни одной вещи, ни одной стены, ни потолка. Но на своем месте остался стоять маленький столик с нетронутой и даже не покрытой пылью фотографией в рамке. Таких непонятных явлений при взрыве было много. Один из спасенных представлявшихся папа рассказывал потом мне, как он до взрыва подошел к знакомому губернатору и только успел начать с ним говорить, как увидел своего собеседника без головы. Наташа и Адя, находившиеся, как было сказано в момент взрыва на балконе над подъездом, были выброшены на набережную. Наташа попала под ноги лошадей, запряженных в полуразрушенное ландо убийц. Ее прикрыла какая-то доска, которую топтали бесновавшиеся от боли лошади. Тут ее нашел какой-то солдат, она была без сознания. Через неделю было принято положение Совета министров о военно-полевых судах. В 82 из 87 губерний было введено военное или чрезвычайное положение, а значит, военно-полевые суды могли быстро разбирать здесь дела, обвиняемых в разбое, убийствах, грабеже, нападениях на военных, полицейских и должностных лиц и в других тяжких преступлениях, в тех случаях, когда за очевидностью преступлений нет необходимости в дополнительном расследовании. Суд был коротким и жестоким, и вершился составом из председателя и четырех членов суда, назначаемых и строевых офицеров начальником гарнизона, командиром порта, по приказу генерал-губернатора или главнокомандующего. Никакого предварительного следствия не проводилось, сам приговор основывался на материалах охранного отделения или жандармского управления. Судебное заседание проводилось без участия в нем прокурора, защитника или свидетелей защиты при закрытых дверях. Обвинительный акт заменялся приказом о предании суду. По личному распоряжению Николая II в положение был вписан пункт, по которому приговор должен был выноситься не позже, чем через 48 часов, сразу же получать законную силу и в течение 24 часов приводиться в исполнение по распоряжению начальника гарнизона. Осужденные имели право подавать прошение о помиловании, однако с 7 декабря 1906 года Военное министерство отдало распоряжение оставлять эти просьбы без движения. Военно-полевые суды просуществовали всего 8 месяцев. Решения, принятые в период роспуска Думы, должны были представляться на утверждение после созыва нового парламента. Столыпин, конечно, не сделал этого, понимая, что депутаты никогда не проголосуют за столь жестокую меру. И действительно, военно-полевые суды вызвали шок и ужас. По всей стране виселицы стали называть «столыпинские галстуки». Власти могли сколько угодно объяснять, что это необходимая оборона. Столыпин мог гневно восклицать, им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Но в стране, уже давно отвыкшей от массовых узаконенных казней, эта мера вызывала отторжение. Военно-полевые суды вынесли 1102 смертных приговора. В среднем примерно по 137 в месяц, по 4-5 в день. Не все они были приведены в исполнение, казнили всего 683 человека. Глядя из сегодняшнего дня, можно грустно усмехнуться и сказать, что в сталинские времена столько людей иногда казнили за один день. Но все дело в том, что тогда, в те революционные годы, как раз и прокладывалась дорога к тому времени, когда массовые казни будут восприниматься как нечто обыденное. Идеи Столыпина были вполне понятны, логичны и разумны. Жёстко подавлять революционное движение, наказывать террористов, но при этом сделать всё возможное, чтобы привлечь на свою сторону остальную часть общества. Для этого и нужна была его великая аграрная реформа. Ради этого он пошёл на острейший конфликт с царём и его окружением, добиваясь введения земств в западных губерниях, где всё ещё не было самоуправления. Ради этого попытался, увы, безуспешно, убедить царя в необходимости уравнять евреев в правах с православным населением. Все это, наверное, было правильно и хорошо продумано, но на бумаге 683 расстрелянных и повешенных в стране, где до этого уже полтора века каждая казнь воспринималась как исключение. Принять такое было невозможно.